Глава 3 Уваров на секунду приостановился перед стальным трапом, крутым, почти отвесным, упирающимся в площадку с водонепроницаемой дверью. С левого края крестообразная задрайка, выкрашенная суриком. полоборота и откроется. А там два десятка британских морпехов, специально сюда присланных, предупрежденных о возможности внезапного штурма оружейной комнаты, а точнее выражаясь, корабельного арсенала, открыть камеры в терминологии парусного еще флота. В ней хранится личное оружие всего экипажа крейсера, положенное по штату, плюс средства огневой поддержки для высадки десанта и масса самых разнообразных боеприпасов. Крейсер ведь автономная боевая машина, предназначенная решать самые разные задачи в любом конце света. От захвата чужих баз и обороны собственных, до подавления мятежей туземного населения и организации таковых, если потребуется. И всё в условиях полной невозможности пополнить запасы или затребовать средства усиления до возвращения в собственный порт. Но пока Гренвилл не подвергся абордажу превосходящими силами вражеского судна, попытаться захватить арсенал могут лишь несколько внезапно исчезнувших человека из числа завербованных бродяг. Их всего пятеро. Если даже вообразить, что к ним присоединились недавние охранники, максимум 8. Ничего, кроме пистолетов, они на борт пронести не могли. И значит, 20 человек, хорошо вооруженных и подготовленных, в том числе и к бою внутри корабельных отсеков, справятся с террористами без малейших усилий. Пусть только осмелятся и попробуют появиться поблизости. Очень хорошая для его противников мысль пришла в голову капитану Эвансу, не заморачиваться, разыскивая боглецов по всему кораблю, а поставить ловушку там, куда они непримерно придут, если захотят учинить на борту серьёзные беспорядки. Если не захотят, предпочтут прятаться до берега по крысинам норм, тем лучше. На морской пехоте всё равно негде службу нести. Но с точки зрения серьёзного специалиста, решение было предельно глупое, самоубийственное, пожалуй. Собрать в одном изолированном помещении, легко блокируемом извне и исключающем какую-либо возможность манёвра, практически всех боеспособных солдат, предоставив противнику инициативу и полную свободу манёвра. Да, конечно, огневой перевес на стороне морпехов, но от чего бы не подумать, что в таких именно условиях может предпринять неприятель, какое нестандартное решение принять. Остальные члены экипажа заняты своими, весьма конкретными и сложными матросскими офицерскими делами, отвлечься от которых после сигнала боевой тревоги практически невозможно. Ведут корабль, стоят у орудий, котлов и турбин, обеспечивают живучесть и непотопляемость, наблюдают за далеким горизонтом, а не за тем, что творится у них за спиной и под ногами. На это поставлены совсем другие люди. А этих других всего полсотни. Тридцать распределены по прочим предписанным уставовым приказам местам, от бака доюта и от киля до клотика, причем всего по 2 три человека, зато два полных отделения полного штата во главе со своими сержантами. Да еще и ротный командир вдруг решил, что должен находиться в самом угрожаемом и важном пункте, то есть здесь. Не там, откуда удобнее принимать решение руководить, а там, где с врагом можно встретиться лицом к лицу. Как говаривал Козьма Прутков, усердие все превозмогает, порою и рассудок. Каждый боец штурмовой группы держал перед внутренним взором картинку, план батарейной палубы, как и где расположился в ее выгородках каждый из вражеских морпехов. Точнее, кто где находился минуту назад. Вряд ли за истекшее время дислокация могла сильно поменяться. Воров покачал руками с четырьмя гранатами, по две в каждой, поставленными на удар, как бы примериваясь перед броском. Снова вдруг вспомнилась Варшава, дворец Бельведер, такие же гранаты. И что было потом? За ним стал унтер Кузнецов, тоже с четырьмя ФК. Басманов удовлетворил его просьбу. Остальные взяли на изготовку взведенные автоматы. «Давай», – выдохнул Уваров. Бикетов, имеющий привычку обращаться с судовыми дверями и заборами, изо всех сил толкнул запорный рычаг, потянул на себя дюймовое броневое полотнище. Дверь раскрылась наполовину своего распаха, и в метровый просвет полетели все восемь гранат. Кидали не просто так, куда придется. Уваров швырнул свои на всю глубину отсека, до самого заднего траверса палубы с расчетом на рикошеты. А Егор… Аккуратно, как сеятель, зерно из лукошка, чтобы все легли веером от борта к борту, но не дальше десятка метров от входа. Бикетов, только мелькнули мимо него сероватые рубчатые яйца, навалился на дверь, чтобы успеть захлопнуть, пока и им не досталось. Успел. Восемь взрывов громыхали вроде бы рядом, но на самом деле в разнобой, с полсекундными интервалами. Гранаты рвались по готовности, в зависимости, какая раньше долетала до переборок и палубного настила. По Варшаве Уваров помнил, как выглядит эффект гранатного залпа в замкнутом помещении. Так в Бельведере хоть огромные, от пола до потолка окна были и двери деревянные, в взрывной волне было куда уходить. А здесь со всех сторон глухой металл, даже иллюминаторы небольшие человеку не пролезть за драйны. Вся энергия почти килограмма флегматизированного гексогена в доли секунды несколько раз отразилась от переборок, да и сотни осколков рикошетя несколько раз перекрестили внутренний объём палубы во всех направлениях. Да ещё существует такое понятие, как кумуляция взрыва, когда ударные волны, догоняя и перекрывая друг друга, значительно усиливают собственную мощность. Боеспособных солдат после этих мгновений грохота, пламени, визга осколков по стали, мгновенного, неосознанного ужас и инстинктивных вскриков в палубе не осталось. Десяток был сразу убит наповал остальных разбросало по сторонам, посекло неровными, острыми, наизлыми осколками некого подобия фарфора, того, что идет на изоляторы линий электропередач. Гораздо более противная вещь, чем старый добрый чугун, Да вдобавок рентген этот материал показывает очень плохо. «Всем стоять!» Скомандовал Уваров своим бойцам. Сам шагнул через коммингс во вновь открытую Юрием дверь. За ним Кузнецов, имевший привычку к работе в таких вот закрытых, темных, задымленных, пораженных вражескими снарядами или торпедами внутренних помещениях корабля. Здесь действительно было темно. Все плафоны распределительные щиты разбило. Открытую проводку порвало. Нестерпимо воняло сгоревшей взрывчаткой, и очень пригодились бы изолирующие противогазы. Но чего не было, того не было. «Фонари сюда!» – крикнул Варов, высунувшись наружу и глотая сравнительно свежий воздух. В комплектах снаряжения Валькирий компактные и мощные фонари имелись, хотя здесь больше бы пригодились ноктовизоры с подсветкой. Марина и Инга проскользнули мимо командира, их организмы легче переносили ядовитый дым. С затянутыми в тугую за драйками иллюминаторов возиться было некогда. Живых вытаскиваем. К двум девушкам присоединились остальные. Басманов Суваровым и Бикетов открыли тамбур трапа, ведущего с батарейной палубы на спардек. Сразу стало светлее. Сквозняк потянул дым в подпалубные помещения. Слава богу, пока без стрельбы обошлись. Теперь лучше всего рывком на мостик. Оттуда и отстреливаться удобнее, и командира заставим по громкой связи приказать команде сдаваться. они не захочет?» – спросил Юрий. «Захочет», – коротко бросил Басманов, и, глянув ему в лицо, любой бы понял, что сомнения здесь неуместны. Он предполагал, что, как в истории с другим английским флотом, случившийся для него пять лет назад, а по другому счёту 90 а на самом деле может быть и миллион лет вперёд. Все командование окажется, как ему и положено, в боевой рубке или на ходовом мосте, и взять их всех можно будет разом, быстро и без проблем. На самом деле все обстояло гораздо сложнее, и если так можно выразиться в данном случае, дискретнее. В том смысле, что сейчас теоретически единоличная власть командира оказалась рассредоточена между несколькими центрами силы, каждый из которых имел свои цели и интересы и все находились в разных, достаточно удалённых местах. комодор Честер, командир крейсера, имел приказ адмирала в случае невозможности отремонтироваться своими силами и очевидной угрозе захвата русскими уничтожить корабль со всем сверхсекретным оборудованием. В идеале он должен был уничтожить и обслуживающих технику специалистов, поскольку любому ясно, попав в плен они непременно станут давать показания. Если о принципах устройств они, эксплуатационники, и не имеют представления, то уж все касающееся тактика технических данных и методик применения аппаратуры выложат дочисто. А русским ученым, да и разведчикам с дипломатами этого будет совершенно достаточно. И в практических целях, и для развязывания разнузданной пропагандистской кампании, сам командор после завершения этого плана намеревался застрелиться. Поскольку русский плен с последующим возвращением на родину, судом и смертной казнью, что пообещал адмирал Хилгард, его совершенно не устраивал. Умирать все равно когда-нибудь нужно, так отчего не сейчас. По крайней мере, он будет лишён сомнительного удовольствия читать и выслушивать то, что напишут о нем газетчики и изложат в своем приговоре военно-морской суд. Да и совестью всю оставшуюся жизнь мучиться не придется за погибших по его вине и убитых по его приказу. В данный момент командор честер шел по кормовому коридору вслед за начальником научной группы кэптоном френчем, надевшим флотский мудир только по случаю именно этого похода и чуть успокоив вдрызг раздерганные нервы полупинтой хорошего виски, прикидывал удастся ли профессору придумать что-нибудь стоящее для их общего спасения или все же придется ставить его со всей компании к стенке. На этот случай командир отряда судовой военной полиции, самый подходящий человек, приведет приговор в исполнение, не задумываясь. Профессор Френч думал о вещах прямо противоположных. Он, со слов самого командира, знал, что в живым ему в плен попасть не позволят. И хотя Честер признался в этом только для того, чтобы заставить научник старательнее думать о способе их общего спасения, цели он достиг прямо противоположный. Теперь доктор философии, физики и математики Гилберт Клеменс Френч стремительно перебирал в голове варианты, как наиболее эффективно нейтрализовать капитана, после чего сдать его русским и сдаться самому. Хорошие ученые везде нужны, сибирская каторга ему не грозит, а лаборатория Москвы или Питера ничем не хуже кембриджских. Контр-адмирала военно-морской разведки Эванса, личного представителя одного из лордов Адмиралтейства, а через него и самого мистера Боу-Нойза, для маскировки носившего в этом походе такой же, как у Френча, мундир фальшивого Кэптона, тоже занимали жизненно важные проблемы. Уничтожение секретной аппаратуры вместе с персоналом и у него стояло на повестке дня, но не главным пунктом. Оно должно было произойти почти автоматически. В каюте у Эванса имелся некий тумблер, подключенный к отдельной от общесудовой электрической цепи. Один щелчок, и вся аппаратура сразу превращается в пыль. Персонал, соответственно, тоже, поскольку должен по боевому расписанию находиться на местах. Гораздо важнее было сообразить, как спастись самому. Вариантов, в принципе, всего два. Первый – сдаться в своем залегендированном качестве. То есть, прикомандированного к отряду для получения морской практики сотрудника совсем незначительного гидрографа метеорологического отдела штаба флота. Здесь можно рассчитывать на кратковременное интернирование и спокойное возвращение на родину, поскольку войны все-таки не объявлялось Второй – присоединиться к группе русских волонтеров. Их язык он знает вполне прилично. Небольшой акцент легко можно отнести насчет длительной разлуки с родиной и языковой заражаемостью. Завербованные, размещавшиеся в разных кубриках, в массе своей друг с другом незнакомы Документы исчезнувших надзирателей лежат у него в сейфе, а фотографии... По личному опыту он знал, что на них пристально смотрят лишь в особых случаях. В этом варианте его, скорее всего, отпустят на все четыре стороны при заходе в первый же нейтральный порт. О том, что и в первом и во втором случае русская контрразведка может оправдать свой пугающе высокий авторитет, то есть разоблачить его, Эванса, думать не хотелось. Но надо. Значит, необходимо поискать третий вариант. Безопасный и, безусловно, выигрышный. Могут ему каким-то образом помочь гипногенераторы Френча? Интересно. Всех их возможностей Эванс не знал. Джентльмену не почину вникать в технические подробности. Но если с помощью своей аппаратуры Френч собирался загипнотизировать и послать на смерть две сотни человек, то возможно ведь сделать и еще что-то. И, наконец, капитан-лейтенант, лейтенант, лейтенант командир Строссен. Он, доверенное лицо адмирала Гамильтона Рэя, назначен в поход присматривать за деятельностью эвенса и реализацией плана с русскими волонтерами. Сам он имеет особое мнение по этому вопросу, но подчиняется своему начальнику. Сейчас внезапное изменение ситуации полностью подтвердило его правоту. Русские, хотя бы несколько человек, повели себя именно так, как он и предвидел. Догадались ли о сути происходящего самостоятельно или кто-то подсказал – неважно. А вот то, что они мгновенно перешли к партизанской войне на вражеской территории – факт безусловный. Похоже, свой выбор Строссен сделал еще в тот момент, когда Эванс сообщил ему об исчезновении нескольких волонтеров и охранников-коллаборационистов. Нетрудно было предсказать, что столь решительные люди, да вдруг еще и специально подготовленные, способным наделать на крейсере очень много всяких неприятностей. Так оно и случилось. Сначала сообщение Эванса об исчезновении нескольких русских и представленных к ним надсмотрщиков. Его попытка сделать капитан-лейтенанта своим помощником, а точнее пособником. Потом непосредственно диверсия, простая в исполнении и весьма эффективная. Только хороший морской инженер мог догадаться, что уничтожение рулевой машины – самый простой, и надежный способ превратить великолепный боевой крейсер в несамоходную баржу. Строссон оказался совершенно прав, хотя и не знал о подобном прецеденте, когда сильнейший и новейший линкор «Бисмарк» бесславно погиб из-за того всего лишь заклинившего в положении на борт руля. Вот и Гренвилл, лишенный хода и управляемости, бессмысленно болтается на волнах, А неустановленное число русских террористов наверняка приступило к выполнению следующего номера своей программы. Остин Строцсон не то чтобы заслужил какое-то доверие Гамильтона Рея, но был им использован именно за умение не поддаваться господствующему мнению, террору среды и доводам каких бы то ни было авторитетов, собственного начальства в том числе. Даже демонстративно пренебрегая карьерой гамамильтон рейй сам был человек подобного типа однако поумнее то есть не готовым рисковать положением и жизненными благами ради абстрикции вроде собственного мнения от того он понимал и пользу таких как стросон и их потенциальный вред поэтому в перспективе капитан лейтенанту светило еще одна максимум две на рукавные нашивки и должность вечного консультанта по общим вопросам или вообще архивариуса Адмиралами такие, как он, не становится по определению. По тем же самым причинам, Стросон, оказавшись на воле, очень легко выпал из-под влияния своеобразного обаяния своего адмирала и особого рода внушения, под которым находились все входившие в круг интересов Арчибальда. Более того, он начал догадываться о некоторых вещах, как бы невозможных, но тем не менее имеющих место. Поэтому сейчас капитан-лейтенант всерьез задумался о том, как бы ему не оказаться случайной жертвой происходящего, что очень и очень не исключено, по возможности вступить в контакт с кем-то из руководителей русских партизан, а через них с командованием российского флота. Честный офицер и далеко не глупый человек отлично понимал, интересы всего человечества – явно преобладают над интересами некой группки заговорщиков, пытающихся захватить власть в Великобритании и втянуть мир в новую тотальную бойню. Цель была крайне трудная. Ее достижение связано с огромным риском, а в итоге зависело прежде всего от удачи. Но смысл попробовать был. Капитан-лейтенант сейчас как раз пытался смоделировать действия террористов или, лучше сказать, диверсантов так, чтобы пересечься с ними в достаточно удобном месте, избежать почти гарантированной пули и, главное, успеть быстрее, чем Эвенс, Френч или сам Коммодор Честер совершат непоправимые. О приказе на самоликвидацию в случае угрозы захвата оборудования он тоже знал. Такой вот психологический расклад образовался на текущий момент, а географически персонажи этого трехмерного пасьянса перемещались в пределах 200 метров по горизонтали и 15 по вертикали, непрерывно при этом принимая либо реализовывая, либо тут же отметая некие микрорешения, которые должны были сложиться в единое судьбоносное МНВ. Юрий Бекетов и Егор Кузнецов достаточно хорошо ориентировались в общей планировке палуб и надстроек кораблей подобного класса. Но именно на этом крейсере найти оптимальный маршрут к ходовому мостику и боевой рубке и тому и другому было затруднительно. Особенно в боевой обстановке и в условиях острого дефицита времени. Тут пришла пора военному кораблестроителю Николаю Карташову в дело вступать. Пока он стоял рядом с Сильвией у стола Арчибальда и жадно наблюдал за разворачивающим действием. Точно как из первого ряда партера за пьесой из «Морской жизни» вроде разлома или оптимистической трагедии. Вот до верхней палубы добрался авангард абордажной партии. 5. Анастасия Уваров велела оставаться в тамбуре между стальной дверью, выходящей на правые шканцы, и трапом батарейную, наблюдать за подходами с кормы, осуществлять непосредственную связь между группами, руководить действиями остальных валькирий и команды волонтеров, Закончить разбираться с ранеными, оказать помощь кому требуется, проследить, чтобы сохраняющие боеспособность пленные не смогли ею боеспособностью воспользоваться, вскрыть оружейную комнату и приготовиться вооружать добровольцев из остающихся в кубриках соотечественников, за которыми уже послали Саню и Ваню, братьев Егора Кузнецова. Автоматы у них в руках должны прибавить убедительности их словам и доверия к ним. Распределить прибывших по группам сообразно их знаниям и способностям. Подходящая работа для взводной командирши. Никто не заметил, каким образом Марина, еще до того, как прозвучал касающийся валькири приказ, успела очутиться рядом и даже несколько впереди мужчин. Она вообще обнаружилась только, когда короткой автоматной очередью положила показавшегося на сходном трапе кормового мостика британского офицера с пистолетом в руки. «Верщагина, мать твою! Куда лезешь? А ну вниз!» Запоздало выкрикнул Уваров, но Марина уже взлетела вверх по трапу, ударом ноги отправила за борт упавший рядом с простреленной головой офицера пистолет. Но это было уже в пустой след. Девушка, убедившись, что больше на мостике, окружающем основании грот мачты, нет никого, приоткрыла неизвестно куда ведущую дверь, на всякий случай бросил туда гранату. «Давайте сюда! У меня чисто!» – крикнула она. Когда к ней первым поднялся Уваров, сухопутный подполковник отнюдь не владел привычкой бегать по трапам вверх, как обезьяна, а вниз слетать по поручням, не касаясь ступеней. Она встретила его едва заметной иронической усмешкой в углах губ и довольно вызывающим взглядом. «Куда тебя черт понес? Ты что, команда не слышала?» «Не слышала», – честно ответила Валькирия. «Нечего слышать было. Вы с Настей очень тихо говорили». И усмехнулась несколько вызывающе. Мол, я уже здесь, и ничего ты мне, граф, не сделаешь. Она видела, как командир что-то приказывает Вильяминовой, даже примерно догадалась, что именно, и сработала на опережение. Как и планировала с самого начала. а обреченно махнул рукой Валерий. «Девица формально права, начинать с ней спорить совсем не время. Потом поговорим. Держи правый сектор. От трапа и докуда видишь?» При любом шевелении стреляй, а мы еще выше попробуем. Эта диспозиция тоже не устраивала Марину, ведь она собиралась идти впереди, в случае чего грудью прикрывая Басманова, и если вдруг убьют, пусть он видит. В общем, несмотря на чин и кое-какой боевой опыт, мыслью у нее в голове бродили подходящие какой-нибудь штатской 16-летней девицы. Но тут уж ничего не поделаешь, сейчас-то приказ отдан ей лично. Придется выполнять, защищая товарищей из тыла награды ей был одобрительный взгляд полковника, взбежавшего мимо нее на следующую кольцевую площадку, окружающую двухметровый в диаметре ствол мачты. По крайней мере, Марине показалось, что одобрительный. Ну и этого достаточно. «Теперь я пойду», — бросил Сильвий Карташов. «Они там сейчас запутаются. Незачем вверх лезть, по шканцам надо!» И тоже шагнул как бы из-за кулис на окруженную броневыми декорациями сцену. Из двадцати британских морпехов и троих артиллеристов, дежуривших при судовом арсенале, убитых при тщательном осмотре оказалось 11 Ещё четверо ранены так, что без экстренных операций в береговом госпитале вряд ли выкарабкаются. Значит, для них вся надежда, что русские корабли подойдут вовремя и их после квалифицированной врачебной помощи эвакуируют вертолётом. А может... И на одном из тяжелых крейсеров есть умеющие делать полостные операции врачи и должным образом оборудованный лазарет. Восемь человек, в том числе и ротный командир, отделались контузиями и непроникающими ранениями. Этих наскоро перевязали, вкололи шприц с тюбиками, что положено, и сковали всех вместе их же собственными, положенными по должности, наручниками. Убитого британского глав старшины с широкими шевронами за 15 лет службы Инга обнаружила связку ключей на специальной кожаной петельке у пояса. Хорошо смазанные замки броневой двери открылись легко и бесшумно, несмотря на свою внешнюю массивность и грубость. За дверью ряды пирамид с винтовками, автоматами и ручными пулеметами, стеллажи с разнообразными боеприпасами. Где-то дальше должны быть и десантные скорострельные пушки, которые берут с собой при высадке на вражеский берег. Богатство, одним словом, приятное глазу военного человека. «Ну вы, гвардия!» Обратилась девушка к отозвавшимся на призыв братьев Кузнецовых полутора десяткам мужиков, успевших слегка пораскинуть мозгами и сообразить, что, получив настоящее оружие и под командой доказавших свое право руководить специалистов, пунтовать сподручнее, чем с противопожарным инвентариум. «Вооружайтесь, чем Бог послал, и кто в чем разбирается. Кто совсем ни черта не знает, я объясню». «Таких, чтобы совсем...» Не оказалось, народ в большинстве своём подобрался бывалый. Каждый по-своему, но человек, не имеющий понятия, добровольно на подобное дело не вызовется. Хватило 10 минут, чтобы восемь бойцов первого призыва и 14 новых, даже имён которых ни Карташов, ни Инга не спросили, превратились в несколько, даже избыточно вооружённые подразделения. Молодцы! продолжала Верен использовать самостоятельно принятую на себя должность. «Теперь я ваш командир. Следовать за мной и все исполнять мгновенно и беспрекословно. Тогда мы им покажем». Анастасия не возражала против такой инициативы подруги, до этого в силу характера и темперамента предпочитавшей оставаться в звании рядового, хоть и при офицерских погонах. Ей же проще. Не нужно самой об этой сомнительной публике заботиться. А вам, господин инженер? — обратилась она к Николаю. — Приказано вслед за вашими товарищами выдвигаться. Они и боевую рубку брать решили. Я с вами подпоручика Варламову пошлю, она за вами присмотрит. Карташов не возражал. Хоть и вооружился он штурмовым автоматом «Стерлинг», похожим на короткую дырчатую трубу с пистолетной рукояткой, торчащим в бок магазином. А явно опытная девица, обвешанная оружием, прикроет его куда надежнее, чем он сделал бы это сам. Да и помощник в том деле, что он задумал, лишним не будет. Куда они пошли? А вот прямо по этому мостику, потом вниз по трапу и снова вверх позади трубы. Дальше я их из виду потеряла. Но ваш товарищ сказал, что дорогу вы найдете, а путь они вам расчистят. У Николая тут же нарисовался в голове собственный план действий. Чего ради поверху бегать, где тебя со всех сторон видно, и ничего не стоит пулю получить, хоть снизу, хоть сверху. Можно и не просто на пулю нарваться, а на очередь из зенитной пулемётной спарки, если найдётся при них сообразительный сержант или лейтенант. Он, например, прямо отсюда видел целых 8 огневых точек пулемётов и 40 миллиметровых баффорсов на четырёх ярусах носовой надстройки. Другое дело, что едва ли сейчас расчёты интересуют какие бы то ни было люди, бегающие по палубам. У зенитчиков всё внимание на небо и горизонт, согласно боевому расписанию. Нормально. Тебя, подборочек Варламова, как зовут? Карташов был старше девушки лет на 10 и имел звание старший помощник судостроителя, равное классному чину коллежского асессора, а также, по знаком различия, положено к парадной тужурке, армейскому капитану или старшему лейтенанту флота. По-любому она на три чины ниже, и разговаривать с ней можно, исходя из этого. Мария. Маша, одним словом. Хороша Маша. «Да не наши». Решил сразу установить в своей напарнице непринуждённое отношение инженер. «Значит так, госпожа-подпоручик». Тут же переключился он, заметив в её глазах намёк на протест против понебратства. «Идёшь за мной в трёх шагах. Бдительно смотришь по сторонам и назад, желательно одновременно. При любом подозрительном шевелении огонь на поражение. Своих у нас на пути по определению быть не может. Вперёд смотреть и пусть выбирать, я сам буду». Не отставать. По трапам, только бегом. И вообще темп нам потребуется, чтобы всё как надо сделать и друга моего удивить. Пошли. Марии этот мужчина тоже понравился. Весёлый, отчаянный и, похоже, никаких признаков страха или растерянности не проявляет. Опять же, близкий друг Юрия. Если все живыми до места дойдут, через него, как через боевого товарища, легко будет и со штаб с капитаном поближе познакомиться. Непростой человек, понятное дело но на нее обычными глазами смотрит, а Бикетов сразу, по-особому. Карташов знал, что делал. По той части крейсера, что он успел изучить, сложилось отчетливое представление об остальной его архитектуре. «У тебя фонарь есть, Варламова?» «Это хорошо. Приготовь. Возможно, кое-где не слишком светло будет. Имею в виду, кстати, на кораблях чертовой уймы всяких торчащих железок, высоких порогов, низких потолков и так далее. Наблюдай за мной, ворон не лови. Лбом приложишься, кричать и ругаться не надо. Терпи. Особо внимательно будь, спускаясь по трапам. Коварная штука. Сколько на них рук и ног сломанную. Ужас. Все поняла. Без иронии кивнула головой Мария. По-моему, стоит поторопиться. Поторопимся. Но без инструктажа по технике безопасности? Никак. Николай повел девушку вниз, вниз и вниз, почти до самого второго дна. Там они попали в длинный узкий коридор, где было ужас как жарко. И гудело через металл сильно. И пол под ногами мерно вибрировал. Это у нас тут котельное и машинное отделение, пояснил инженер. Потерпим и быстро. Дальше легче будет. Действительно, через полсотни шагов они оказались в узком цилиндрическом помещении метров трех в диаметре. Вверх уходил вытертый сотнями рук и ног до блеска скоб-трап. Здесь был уже не жарко, а весьма прохладно, и переборки на ощупь холодные и влажные. Николай предостерегающе поднял руку. Здесь? Тихо. Слева и справа посты энергетики, живучести и центральный артиллерийский. Человек 20 в них обычно оттирается. Но мы их обойдём и очень надеюсь, что никто оттуда случайно не высунется. За очередной, вопреки уставу незадраемой, водонепроницаемой дверью, от борта к борту шел поперечный коридор имеющий, в свою очередь, Т-образные ответвления справа и слева. На перекрестках ведущие вверх нормальные трапы. Их обилие и кажущаяся беспорядочность расположения уже начали Марию утомлять. Хорошо, что сама она не на флоте служит. «Сейчас будет самое интересное», — сказал Карташов спутнице. «Если ни с кем не столкнемся, по этой вот шахте поднимемся прямо в главный командный пункт, по традиции именуемый «боевой рукой». И имеем приличный шанс обогнать наших друзей и встретить их там, с распростёртыми объятиями». Мария, понимающе кивнула, приподняла на уровень груди ствол автомата, пошевелила пальцем на спусковом крючке. «А вот ты это! По возможности воздержись стрелять, без самой крайней необходимости! Труба она есть труба, звук хорошо передает. Если в рубке услышат, люк прикроют и все! Нам с тобой всё. Счел он нужным пояснить, хотя подпоручику смысл его слов был и так вполне понятен. «Лучше кинжалом твоим», – он указал на пристегнутых девушке вдоль бедра штурмовой нож. «Можно и без», – согласился Барламова. Поставил автомат на предохранитель, отстегнул страховочную петлю на ножнах. Карташов этого делать не стал, здраво рассудив, что если вдруг возникнет критическая и естественно-мгновенная ситуация… Снять оружие с предохранителя лично он может и не успеть, а рукопашному бою не обучен вообще. В следующий момент так оно и случилось. Слева послышались близкие голоса, из-за угла коридора появился коренастый мужчина в синем кителе с четырьмя золотыми нашивками на рукавах. Английских знаков различия Николай не знал, но по аналогии сообразил, что этот тип никак не меньше чином, чем российский КАП-2 офицер как раз сейчас, обернувшись, говорил что-то идущим за ним. Живым бы взять, мелькнуло у Курташова. Важный дяденька, не ниже стармеха или старарта. Мария поняла его без слов. Дальнейшее произошло мгновенно. Николай, собственно, ничего больше и сообразить не успел, не то чтобы сделать. Был бы один мог, наверное, крикнуть: "Hands up! а при попытке сопротивления наверняка бы выстрелил чисто машинально. Барламов уже перейдя, как показалось инженеру, в какой-то иной темп, тем более, что оно так и было, левой рукой отстранила его с дороги, метнулась вперед, правой схватила англичанина за толстую красную шею и дернула на себя навстречу выброшенному вперед и вверх колену. Удар получился впечатляющий, если бы пришелся в переносицу или ниже, несколько недель лечения в госпитале было бы моряку обеспечено, и это в лучшем случае. Но Маша ударила в лоб, в самую крепкую кость черепа, за которой, к тому же, никаких жизненно важных центров не размещалось. Лобные доли за другие функции отвечают. Зато сознание, объект воздействия, потерял сразу. Но что важно, ненадолго и без вредных последствий. Нечто вроде обычного нокаута. За углом коридора, в двух шагах позади офицера, шли еще двое с нашивками поуже и числом поменьше. С этими церемониться ни команды, ни оснований не было. Одного подпородчик ударило, сменив ногу, носком ботинка в район печени, второго почти одновременно с затыльником автомата снизу вверх, под угол правой челюсти. Этим, пожалуй, помощь уже не потребуется. Краем сознания подумал Николай, сам придя в некоторые остолбенения от только что увиденного. Да, какие уж тут кинофильмы, где персонажи обмениваются десятками подобных ударов в самые чувствительные места, никоим образом от них не страдая, а лишь приходя в необходимый для окончательной победы кураж. Здесь мгновенное, почти невоспринимаемое глазом движения движение, ни громкий звук и нет человека, явно не успевшего додумать свою последнюю мысль. Карташов с автоматом на изготовку сделал пару шагов. Нет, все тихо. Дверь поста энергетики закрыта. Оставшиеся там занимаются своими делами, никто ничего не услышал. Он оттащил обоих не то старших лейтенантов, не то лейтенант командиров за поворот. Посмотрел на девушку с уважением, пополам с недоумением. Как ты их ловко приложила. Мария ничего не ответила, только чуть дернула щекой. А этот как? Он кинул на первого офицера. Скоро очухается. Валькирия присела рядом с оглушенным. Сноровисто охлопала его от тогда плеч. Рывком оторвав одну пуговицу, расстегнула китель запустил рукав во внутренний карман. вытащил офицерскую книжку, открыла, взглянула, присвистнула. Протянула Карташову. Тот прочитал. Джером Лесли Макдоналл. Кэптан. Старший помощник командира корабля Его Величества Гренвилл. Да уж. Везет так везет. Лишь бы сэр Джером Лесли дуба не врезал раньше времени. Очень интересно, что он именно на этом посту, именно сейчас сделал. Корабль не в бою, повреждений не имеет, борьбу за живучесть вести пока рано. Есть люди, непосредственно за это отвечающие. У старпома сейчас куда больше неотложных дел имеется, он всегда там, где нужнее всего. Например, в румпельном отделении ремонтную бригаду подгонять и понукать. Уж не крейсер ли свой топить собрался Кэптэн Макдоналд? По согласованию с командиром или по собственной инициативе? Если да то начинать нужно именно отсюда. Автоматические приводы кингстонов и клинкетов на этот пост выведены, перепускные клапаны цистерны отсеков и многое другое, что можно использовать для экстренного затопления корабля. Самый быстрый способ, конечно, это взрыв артиллерийских и минных погребов, но тогда и жизни, и комсоставы, и команды отнюдь не гарантированы. На этот случай экипаж сначала или в шлюпке садится, или в одних спас-жилетах за борт прыгает. Как скоро? Не знаю, минут через 10-15 обычно. Но вдруг какие осложнения? Гипертония страдает, например. Тогда вообще может не очнуться. Ответила Мария, щупая пульс пациента. Лучше всего ему было бы хоть ненадолго гомеостат надеть. Но при постороннем человеке делать это вряд ли стоит. Можно пока ограничиться уколом из стандартного шприца-тюбика. Ты это брось. Он нам живой нужен. Одним словом, наблюдай за ним и по сторонам смотри, а я на минутку отлучусь. дел есть. Едва ли Мария нуждалась в его советах, но мужчина есть мужчина, да еще старший по званию. Что-то руководящий из речи должен. Для непосвященного человека любой отсек боевого корабля представляет собой непостижимое нагромождение труп всевозможного диаметра и цветов, кранов, клапанов, силовых щитов, распределительных коробок и прочего, прочего и прочего. Причём конструкторы, создавая рабочий проект корабля, совершенно не заботятся о комфорте людей, которым предстоит на нем служить и с техникой работать. Всё подчинено исключительно своеобразно понимаемой рациональности, зачастую несовместимой не только с эргономикой, но и с житейской логикой. Оттого в офицерской кают-компании среди кожаных кресел и мебели красного дерева спокойно размещают торпедные аппараты и скорострельные пушки. В салоне «Адмирала» устраивают горловину элеватора из погреба снарядов зенитной артиллерии, и даже в госпитальный отсек могут воткнуть пару совсем неуместных там приводов водоотливных насосов. Вот и постэнергетики и живучести представлял собой обширное помещение с низким, чуть больше двух метров подволоком, сплошь загромождённые устройствами, даже названия которых не сразу выговоришь, не то чтобы назначение понять. Глухие, без иллюминаторов переборки завешаны стрелочными циферблатами, монометрическими трубками, телефонными аппаратами, стальными и громоздкими, как небольшие сейфы, квадратными и продолговатыми коробками, от которых отходят пучки проводов и гнутые медные трубки, кнопками всех размеров и цветов, целыми блоками блестящих тумблеров и пакетных выключателей. Всё это лишено видимой системы. И как со всем этим избираются полтора десятка матросов, уоррент-офицеров и три техника-лейтенанта, абсолютно непонятно было бы очень многим, девушкам-валькириям в том числе. Но для Карташова этот пост, как и любой другой на любом корабле, был как открытая книга, выражаясь в стиле XIX века. Правда, чтобы запомнить устройство и назначение всех систем, приборов и приспособлений, научиться пользоваться ими при любых обстоятельствах, в том числе в темноте, дыму, и под шум, льющийся в пробойной забортной воды, офицер-выпускнику училища требуется примерно полгода, матросу-новобранцу – полтора. Несмотря на гудящие вентиляторы, в посту было довольно жарко, сильно пахло нагретой краской, машинным маслом и озоном. «Какой-то щит сильный искрит», – привычно определил Николай, но его английское разглядяйство сейчас не интересовало. Чтобы привлечь внимание занятых своим делом моряков, Он дал короткую очередь в дальний верхний угол, чтобы избежать рикошетов и дальше времени никого не задеть. Все взгляды, естественно, повернулись в его сторону. Всем сохранять спокойствие. Вы не сопротивляетесь. Я не стреляю. And on the contrary. Если поняли, отойти к правой переборке. Указал стволом место, где весь личный состав был бы на виду и лишён какой-либо свободы манёвра. Руки выше плеч. За пистолеты и иные подручные предметы не хвататься. Командир поста, ко мне! Все случилось так быстро, вид незнакомца, главное его автомата, были так убедительны, что ни у кого не мелькнули мысли о сопротивлении. Да и вообще, в подобных обстоятельствах сопротивляться как-то странно даже. В чистом поле с оружием в руках есть шансы и стимул. А если так, как сейчас, принято не дергаться и ждать дальнейшего развития событий. Моряки послушно отошли в указанное место. Вперед выдвинулся лейтенант командир в расстегнутой рабочей тужурке поверх белой майки. «Можете не представляться», — усмехнулся Карташов. «Я тоже не собираюсь». «Отвечайте быстро! Зачем старпом приходил? Приказал топить крейсер? Не врать! Не люблю!» «Быстро, я сказал!» «Отличное в том...» в смысле, что очень близкой к врожденному дикси Лэндовская, Гнусава и с множеством почти до неузнаваемости, скаженных английских слов, произношения Николая, направил мысли офицера на противоположный от истинного направления курс. «Разве мы воюем и с вашей страной?» – спросил лейтенант-командер. «Мне кажется, что вы уже ни с кем не воюете. Но и это меня не интересует. Ваш нынешний статус определят другие. Я задал вопрос». Приказал Макдоналд готовиться к затоплению корабля. Сообразить, что все это чистый блеф лейтенант-командер не успевал. Чисто физически. Незнакомец назвал фамилию Старпома и цель его прихода. Кэптон с сопровождающими покинул пост две минуты назад. Захватить его и еще двух офицеров без всякого шума, при этом успеть допросить, за это время нереально. Значит, человек с автоматом и алабамским акцентом все знал заранее. Подождал, пока старпом уйдет, и вошел после него. Кто этот человек? Думать тоже некогда. Слишком нервно пошевеливается его палец на блестящем спусковом крючке английского автомата. Дернет чуть сильнее, и все. В своей цели налетчик добьется в любом случае. А лейтенант и его люди просто перестанут жить. Причем навсегда. В загробную жизнь офицер не очень верил, да и в любом случае, там существовать будет уже не это тело, не эти мысли и не эти желания. А прожить еще хотя бы лет 40, а лучше 50, офицер очень рассчитывал. У него в роду никто из мужчин раньше 80 не умирал, даже когда не было никакой современной медицины, гигиены и прочего. «Да, приказал», — ответил офицер. Могли бы и сэр добавить, я старше вас позвоню Мне это неизвестно. Да и мне, честно говоря, наплевать. И это я просто к тому, чтобы вы знали, не с сомалийским пиратом дело имеете, а с человеком, наверняка превосходящим вас в классификации. У ваших людей нет оружия? Николай вел этот, как со стороны могло показаться, чересчур длинный, якобы никчемный разговор, отнюдь не из склонности к пустой болтовне. Постоянное общение с самыми разными людьми от флотского и собственного заводского начальства научили его многим психологическим приемам. Сейчас, например, он заставлял собеседника рассеять внимание между несколькими, как бы не слишком связанными, но кажущимися одинаково важными темами, не позволял ему сосредоточиться на какой-то одной. Этим он как бы интеллектуально обезоруживал партнера, заставлял исполнять приказы и отвечать на вопросы быстрее, чем тот мог их отрефлектировать. Откуда у нас оружие? Матросам оно вообще не положено, кроме как в карауле. У офицеров пистолеты в ящиках стволов ржавеют. Позволил себе криво улыбнуться офицер. Знакомо. Что ж, тем лучше для вас и спокойнее мне. Руки можно опустить. Кто здесь электрик? Мужчина средних лет в куртке без знаков различия обозначился шагом вперед и наклоном головы. Воррент офицер Томлинсон, сэр. «Очень хорошо, Томлинсон. У вас есть приличный аккумуляторный фонарь?» «Так точно, сэр!» «Подайте мне его». Ворент-офицер скомандовал ближайшему матросу, и тот мгновенно принёс требуемое. Николай проверил. «Нормально светит, ярко». «А теперь, Томлинсон, возьмите какую-нибудь приличную железку с изолированной рукояткой и подойдите к главному распределительному щиту, откройте и закоротите проводящую шину». Электрик растерянно посмотрел на своего командира. «Я неясно выразился. Может быть, вон те две штуки, где сапплей написано, у вас называются как-то иначе?» «Это неважно Действуйте». Голос и облик Карташова, никак не согласующиеся с представлением о жестоком и грубом террористе, пирате, или как там еще можно назвать, плюс взведенный автомат, направленный прямо в грудь лейтенант-командеру, И на группу моряков позади него производили требуемое гипнотическое впечатление. Уоррент-офицер взял из ящика большой сантиметров в сорок напильник, как-то механически подошел к шкафу и сделал то, что требовал Николай. Полыхнуло настолько здорово, что в мгновенно наступившей темноте перед глазами запульсировали алые, голубые и зеленые пятна. Еще более остро запахло зоном и горелой изоляцией. Карташов включил фонарь. Электрик выглядел контуженным и тупо смотрел на свои руки. Напильник вырвало из них и отбросило далеко в сторону. «Наверное, и прожгло насквозь», – подумал инженер. Когда-то, в студенческие еще годы, с ним самим случилась подобная штука. Только он закратил шины высокого напряжения и с очень приличной силой тока случайно. «Вот, наверное, и все пока», – спокойно сказал он в пространство. теперь сидите здесь и ждите дальнейшего развития событий. Никаких попыток выполнить предыдущий приказ не предпринимать. Я его отменяю. А на всякий случай повешу на дверь снаружи пару гранат. Так что и выбираться самостоятельно не советую. Пост был выведен из строя основательно, поскольку блоки предохранителей из соображений большей надежности находились совсем в другом месте, а выйти из отсека эти лаймы едва ли рискнут. В коридоре Мария так и сидела рядом со Старпомом. Тот, похоже, начал постепенно приходить в себя. Довольно быстро, если учесть, что посещение поста и все действия там заняли меньше пяти минут. «Способен этот просвещенный мореплаватель подняться на 10 метров по трапу?» – спросил Карташов, ожидая, пока сердце перестанет колотиться и отпустит напряженные нервы. Ему это представление далось нелегко. Одно дело проигрывать такие сюжеты в голове, а совсем другое – держаться и говорить, как Супермен отнюдь не будучи им на самом деле. Хорошо, хоть во время путешествия с Юрием вокруг половины шарика кое-какие навыки появились и характер окреп, а то бы ничего у него не вышло. Устроил бы никчемную мясорубку с перепугу, а так чисто получилось, вроде как детский мат, невзначай опытному игроку поставил. «Попросим, пойдет?» – коротко ответила Мария и чувствительно толкнула Кэптона стволом под лопатку. «Поднимайся!» «Дойдем живыми, отлежишься!» Удивительно, но моряк, выглядевший не совсем вменяемым и с кровоподтеком, быстро разливавшимся на лбу и вокруг глаз, слова девушки понял, не совсем уверенно встал и, как сам набуло, начал карабкаться по скоб трапу, ведущему по узкой, чуть шире плеч крупного мужчины шахте, ведущей прямо в главный командный пункт. Впереди поднимался Карташов, за ним англичанин, замыкающий Мария. Постраховывало, хотя сорваться здесь было практически невозможно. Чуть отклонился назад и уперся спиной в сталь трубы. В боевой рубке, люк в которую по боевому расписанию был открыт, не оказалось никого, кроме сигнальщика, дежурившего у телефонов. Да и правильно. Зачем тесниться в глухой коробке с узкими прорезями бойницами, через которые почти ни черта не видно, если этажом выше, в так называемой оперативной рубке, куда просторнее? С четырех сторон большие остекленные окна со сдвижными створками и целых три выхода на обширный мостик. На его крыльях два четырехствольных эрликона в полусферических вращающихся башенках. Сначала Николай направил на сигнальщика автомат, а потом Мария одним движением выключила парня, недоуменно таращившегося и на неприятное, когда смотрит тебе в грудь дульное отверстие, И на недавнего царя и бога, старпома, выглядевшего как после драки в порт-смутском борделе. И на молодую ведьму, тоже с автоматом и очень неприятно прищуренными глазами. Этот взгляд и вспомнится ему первым, когда он придет в себя после долгого беспамятства. «Не сильно ты его?» – спросил Карташов, когда матрос сполз по переборке на рифленый настил рутки. «Раз не убила, значит не сильно. Очнется, только шеей долго будет больно двигать». Тут наверху послышался шум, крики, даже выстрел громыхнул, пистолетный, а вообще как-то неуместный на столь грозном корабле, где положено грохотать только пушкам главного калибра и зенитным скорострелкам. Николай рванулся к трапу, но Мария его опередила, оттолкнула довольно вежливо. За этим, смотрите, взлетела вверх, будто пантера какая-то, или строевой матрос по пятому году службы, почти не коснувшись ни поручней, ни ступенек и лоб в лоб столкнулась с Мариной, так же, как она, решившей проверить, нет ли её подопечным какой-нибудь угрозы снизу. Девушки остановились и в один голос рассмеялись. Ситуация и вправду получилась несколько комичная. «Что у тебя, Верещагина?» – крикнул Уваров, наклоняясь к люку. И тут же сам увидел ещё одну свою подчинённую. «О, а ты откуда взялась?» «Стреляли?» – не отказала себе в удовольствии процитировать всем им очень понравившийся фильм Маша. И только потом ответил по сути. Командирша послала. Вы все целы? Да, слава богу, на британском флоте офицеров из пистолетов стрелять не учат. Нашелся один дурак, даже в воздух не попал своего браунинга. Он указал на распластавшегося ничком человека в синем кителе. Из-под головы расплывалась алая, быстро густеющая лужица. Прикладом схлопотал. Хорошая реакция у нашего унтера. Что нужно пояснить подполковник, кивая на Кузнецова как ни в чём не бывало, сгоняющего в один угол всех находившихся в рубке англичан. Басманов с Бекетовым, очутившись на мостике, одновременно не сговариваясь бросились к зенитно-артиллерийским точкам. Происходило всё гораздо быстрее, чем здесь описывается, и расчёты эрликонов по пять человек в каждом вообще ничего не видели и не слышали, пока в задних проёмах полубашен не появились неизвестные, но весьма решительно настроенные, хорошо вооружённые люди. В одной руке незнакомой конструкции, но явно автомат, В другой — граната. Или я сейчас эту штуку брошу. Или выходите по одному, не делая резких движений. На хорошем Оксфордском предложил артиллеристам выбор Юрий. А полковник вообще не стал ничего говорить. Просто сделал стволом недвусмысленный жест. To escape. Мог. Эффект был совершенно однозначен. И куда их? Спросил Уваров у Юрия, самого авторитетного для него во флотских делах человека. Действительно. Число пленных, считая комендоров и доставленного снизу старпома, составило уже 17 человек. На мостике становилось тесновато. «Кинуться кучей и перестрелять не успеем», – подумал Егор Кузнецов, сделав три шага назад, уперевшись спиной в леерное ограждение. «Да ничего хитрого», – ответил Юрий. «Пусть все лишние по одному лезут вверх по мачте, на пеленгаторной площадке, и сидят там, как обезьяна». Кто первый увидит, что наши крейсера появились, пусть крикнет. Тогда ему банан. Это было сказано специально по-английски, чтобы два раза не повторять. Слова отставной штабной штабс-капитан подтвердил, ставшим уже универсальным знаком на все случаи движением автоматного ствола. В рубке бикетов оставил только действительно нужных людей, старших судовых специалистов. На вопрос, где командир, старпом, вахтенный начальник, очередной лейтенант командир с типично британским, то есть на русский взгляд слегка лошадиным и порядочно глуповатым лицом, ответил, что очевидно занимаются теми делами, которые считают важными, а ему они не докладывали. Хорошо, будем вместе разбираться, уже по-нашему. Мария крикнула вниз, можно выводить. Через несколько секунд собравшемуся в рубке и на мостике довольно пестрому обществу Явился так до сих пор окончательно не пришедший в себя кэптэн макдональд С этим разобрались. Повторяю вопрос. Где ваш командир? Спросил, обращаясь ко всем сразу, Юрий. Сейчас некогда было считаться чинами. Кто был уверен, что в данный момент справится лучше, тот и брал на себя инициативу. В том, как разговаривать с вражескими моряками, Бекетов разбирался. Ему легче было уловить ложь или умолчание. Ему бы следовало сейчас находиться здесь, отважно руководя своим крейсером в его последние минуты жизни под британским флагом. А он вместо этого. с торпом мы поймали в низах, где он собирался, не выслушав мнения офицерского совета, потопить корабль. Командир, боюсь, тоже какой нибудь гадость затеял. Кто сейчас ответит на мой вопрос... Получит самое теплое место в Сибири? Попытался сострить на порядочно избытую тему старший артиллерист, судя по фиолетовым просветам между нашивками. Я всегда считал английский юмор несколько туповатым. Не остался в долгу Юрий. А имел в виду, снимет с души грех за гибель сотен ни в чем не повинных людей. Если один ваш начальник втихаря собрался вас топить, чего бы вышестоящему не попытаться заодно и взорвать крейсер? Вы же тут всякую ерунду с собой водите. Он указал на загромождающий всю корму, задний мостик и боевые марсы решетчатой конструкции. Кроме командира, есть и еще более вышестоящие. Мрачно сообщил вахтенный начальник, которому слова Бикетова весьма не понравились. Действительно, войны пока нет, а на эскадре творится черт знает что. Сначала грузят на крейсер две сотни подозрительных штатских, говорящих исключительно по-русски, Потом ни с того ни с сего затевает бои с не проявляющими никаких агрессивных намерений русскими же гидропланами. Да еще история с этими якобы пиратскими катерами. Нормальному, а политическому моряку такие игры элементарно противны. А теперь, значит, еще до появления русской эскадры без всяких переговоров, войны-то по-прежнему не объявлялось, крейсер топить. шлюпа как обычно, и наполовину экипажа не хватит. А уж на пассажиров тем более. Одним словом, честному офицеру в этом лучше не участвовать. За этими мыслями офицер как-то не нашел времени задуматься. А откуда вдруг появились на крейсере эти люди, а особенно вооруженный и весьма недурно владеющие ухватками настоящих рейнджеров Мисс? Всем тут заправляют представитель адмиралтейства и его научный помощник. По чьей-то оба кэптены, только видно, что это так для маскировки. Офицерские мундиры, словно вчера надели, самых элементарных понятий не знают. Тот, что ученый, по трапу заду наперед спускается. В глазах офицера это было крайней степенью непрофессионализма и обыкновенной трусостью. Я, в конце концов, никакой подписки никому не давал. Лейтенант командира с некоторым вызовом посмотрел на окружающих. Возражать никто не стал, хотя и были на мостике три офицера старше него чином и должностями. На необъявленной войне умирать и среди них желающих не нашлось. Тем более, настоящей войны уже почти сто лет не было. И только прадеды этих офицеров имели настоящее представление, каково это, когда в эскадренном бою один за одним взрываются от вражеских снарядов могучие линкоры, а крейсера и эсминцы со всеми экипажами – просто расходный материал. С тех пор ощущение ценности собственной жизни выросло обратно пропорционально степени готовности к геройской смерти за короля. это в своих расчетах Арчибальд как-то не учел, находясь под впечатлением информации о битвах Нельсона и сражениях мировой войны. Как и того, что гипнотическое обаяние его личности распространяется только на членов Хантер-клуба и тех сухопутных и флотских начальников, с кем он контактировал непосредственно. Да и то на расстоянии со временем угасаем прочие просто подчинялись воинской дисциплине, сохраняя собственную индивидуальность. Насколько я знаю, командир сопровождения Вестового отправился как раз к этим так называемым учёным. Кэптэн Френч со своей компанией располагается в запасном командном пункте под кормовым мостиком и в адмиральских помещениях. Это палуба и ниже, на самом юте. Когда он туда направлялся, вид у него был… так себе. И виски от него сильно попахивало. Очень нехорошее сочетание. Как бы только стоящим рядом у Уварову, но довольно громко сказал Басманов так, что услышали все. «В таком состоянии глупости как бы сами делаются». «Вас понял», – тут же среагировал подполковник. «Варламова. И вы, пожалуй». Повернулся он к Карташову и Унтеру Егору. «Быстренько туда. Действовать по обстановке, но названных персонажей задержать и изолировать до выяснения. втроём справитесь». «По обстановке», – ответил Уварову его же словами Николай. «Если никто сильно сопротивляться не будет». «Об этом мы позаботимся», – ответил вместо Валерия Бикетов. «Господин старший помощник, возьмите микрофон и по громкой связи скомандуйте отбой боевой тревоги. Офицерам прикажите в полном составе немедленно собраться в кают-компании. Никаких активных действий без специальной команды с мостика не предпринимать». Ничьих команд, кроме ваших, не выполнять. Командир тяжело заболел и госпитализирован. Старпом смотрел на него бессмысленным взглядом, едва ли был способен все это связано, да еще и с нужным металлом в голосе пересказать. Или действительно Мария повредила ему лобной доли мозга, заведующие как раз ориентации творческим мышлением. Или он мастерски симулировал, уходя от всякой ответственности. Он перевел глаза на вахтенного начальника, который фактически по причине отсутствия командира и явной недееспособности его заместителя, до конца своей вахты оставался высшей властью на корабле. Придется вам отрепетовать мои слова, раз господин Макдоналл в отключке. Не нужно пояснять, что невыполнение этого приказа будет иметь самые тяжелые последствия, ибо и всей десантной команде придется действовать по законам военного времени в условиях крайней необходимости. Вся ответственность за возможные жертвы ложится на командование корабля, на здесь присутствующих. Вы поняли? Лейтенант-командер, как и все прочие англичане, после всего уже случившегося предпочли вести себя по факту, отлично уловив содержащийся в словах русского офицера месседж. Что интересно, присутствие на мостике двух красивых, как морские ведьмы, тяжеловооруженных девиц способствовало еще лучшему усвоению ситуации поскольку до сего момента никаких женщин на корабле не было, это раз, и автоматы у них были явно не английские, это два.